«Головоломка». Несколько раз во время разговора я отвлекалась. Я делала вид, что слушаю, но мои мысли блуждали где-то очень далеко. Внезапно в комнате повисла долгая пауза. Собеседник ждал ответа, а я понятия не имела, о чем он только что говорил. Это было ужасно. После того, как подобное повторилось несколько раз так что мне постоянно приходилось извиняться за свою рассеянность, стало понятно, что с проблемой надо что-то делать. Решение пришло в самый неожиданный момент. Помню, как сидела в приемной врача, листая журналы, и среди них нашла тоненький сборник головоломок. На каждой странице была напечатана сетка из букв, внутри которой были спрятаны слова. Их требовалось найти. Я была полностью поглощена поисками, когда меня позвали к врачу. Похоже, мое имя повторяли уже не один раз, но я была слишком сконцентрирована на своем занятии. Выйдя из клиники, я зашла в местный книжный магазин и купила несколько книг-головоломок. Вариантов поиска было множество, и все они мне понравились. Я просто начинала с первого слова в списке, затем искала его в сетке, пока не находила. Это занимало очень много времени. Решив все головоломки в книге, я принялась разрабатывать приемы поиска. Я группировала слова, начинающиеся на одну и ту же букву, и искала их все сразу. Это ускоряло процесс, поскольку сокращало количество проходов по сетке. Затем я поняла, что некоторые буквы мне распознать легче, чем другие. Например, я легко различаю буквы О, У, М, В, С, И, И, Л. Поэтому я стала группировать слова, содержащие эти буквы. Разумеется, я не могла использовать свои новые приемы, чтобы решить все головоломки в книге. Для остальных я разработала другие методы. Важно было то, что я уделяла каждой головоломке все свое внимание. Я была сосредоточена. Я никогда не оставляла головоломку незаконченной, Я всегда заканчивала ее, прежде чем отложить карандаш. Я никогда не искала ответы в конце книги. Я не отрывалась от задания, пока не решала его. Однажды я взяла книгу, чтобы поработать над очередной головоломкой, и тут произошло кое-что интересное. Я обнаружила, что могу просто посмотреть на сетку, и слова буквально выпрыгивают на меня со страницы. Удивительно. Я попробовала еще раз — Результат оказался тем же. Тогда я поняла, что натренировала свой разум распознавать закономерности, из которых состоят обычные слова. С тех пор я стала более сосредоточенной во время разговоров. Неловких пауз больше не наблюдалось. Я чувствовала себя счастливее и увереннее. В прежние времена мне иногда приходилось перечитывать одну и ту же строчку в книге по нескольку раз, прежде чем я сосредотачивалась настолько, чтобы запомнить только что прочитанное. Теперь это случалось редко. Это было правдой. Оказывается, и старую собаку можно научить новым трюкам. Я вспомнила дни своей молодости, когда часами упражнялась за пианино. Через некоторое время я поняла, что могу играть произведения, не заглядывая в ноты. Я не заучивала пьесы специально. Просто мои руки были натренированы многократным повторением. Когда-то я всерьез занималась спортом. Я легко бросала со штрафной линии в баскетболе, потому что отрабатывала этот бросок сотни раз. Я могла попасть в корзину даже во сне. И раз за разом, посылая теннисный мяч через сетку, я точно знала, что он приземлится в одно и то же место. Когда и каким образом я упустила из виду простой урок, который учителя и тренеры испокон веков пытаются привить своим ученикам? Практика приводит к совершенству. Сейчас я решаю головоломки гораздо реже, потому что перешла на простые видеоигры. Осваивая какое-либо занятие, я просто иду дальше. Дебби Эклин